Книги о Мегре, появившиеся в начале 30-х годов, затронули социальные темы, которые были типичны для реалистических произведений литературы и искусства тех лет. Особенно распространена была тогда тема маленького человека, поставленного лицом к лицу с безжалостным буржуазным миром. «Маленький человек, что же дальше?» с грустью называет тогда свою книгу немецкий писатель Ганс Фаллада, повествующие о страданиях рядового немца в послевоенной Германии. Именно в это время миллионы зрителей плачут и смеются над невзгодами созданного Чаплином жалкого и трогательного Шарло, ослепленного огнями большого города и затравленного новыми временами. И во Франции многие писатели-реалисты, Жорж Дюомель, Франсуа Мариак и другие, обращаются так или иначе к теме маленького человека. Эта литература о маленьком человеке отражала обострившееся у западного обывателя в 20-е и 30-е годы чувство страха, тревоги за свою судьбу, ощущение, что мир неустойчив и враждебен. Здесь сказались и еще не остывшие горечь потерянного поколения, выбитого из колеи Первой мировой войной, и экономические кризисы конца 20-х годов, вызвавшие волну безработицы, и разгул финансовых афер и спекуляций, разорявших рядовых простых людей и многие другие социальные и политические катаклизмы, нарушающие покой и мирное существование. В те же годы бравурные марши и топот сапог, доносившиеся из Германии и Италии, предвещали еще более суровые и жестокие испытания. Жить становилось все неуютнее и тревожнее. Романы о Мегре вносили свой вклад в раскрытие порожденной временем темы маленького человека в тревожном мире. В книгах семенона показано, как простые скромные труженики становятся жертвой преступников и одновременно жертвой блюстителей закона. Но они обретают спасение в деятельности Мегре, который, как некое провидение, или добрый Санта-Клаус протягивает руку помощи в самый трагический момент. Его действия, если взять их в чистом виде, сводятся к тому, что он наказывает плохих и подлых, защищает хороших и честных. Этим же занимались в прошлом столетии и Жан Вальжан из «Отверженных Гюго», и Рудольф из «Парижских тайн» Эжена Сю, и граф Монте-Кристо Дюма, персонажи, воплощающие мечту о справедливости в мире, герои литературы романтизма. Легенда о мудром и добром полицейском комиссарии, созданная Семеноном в книгах о Мегре, можно сказать, продолжает эту романтическую традицию и в какой-то степени сливается с фольклорными, народными представлениями о сказочном добром волшебнике, который может спасти людей, попавших в беду. Это придало фигуре Мегре особую поэтичность, сделало его как бы живым воплощением мечты о народном защитнике. Поэтому Мегре сразу же стал одним из самых любимых и популярных персонажей как во Франции, так и во многих других странах. Однако деятельность Мегре не выходит за пределы преступного случая и практически ничего не меняет в условиях буржуазной среды. Разгулу социальных стихий и бедствий, угрожающих рядовым обывателям, Семенон противопоставляет прежние патриархальные формы буржуазного существования. Его герой выступает не против норм буржуазной жизни, а лишь против их крайних проявлений, выражающихся в преступлении. Достаточно довольствоваться малым. Замкнуться в маленьком уютном мирке, в своем собственном домике, об этом, кстати, сказать мечтает и сам Мегре, Мирно возделывать свой сад, и тогда не будет ни пороков, ни преступлений. Семенон часто вспоминает о добром старом времени, до Первой мировой войны, когда, как ему казалось, меньше бед обрушивалось на маленьких людей. Недаром Мегре выведен с самого начала немолодым. Его личность сформировалась еще до 1913 года, когда началась его полицейская карьера. И в облике своего героя автор подчеркивает его приверженность к традиционным, старым нормам жизни. Его кряжестость, плотность, физическая сила как бы символизирует прочность и неизменность старого уклада, о сохранении которого мечтает французский обыватель в пугающем его современном мире.